Глава 13. Часовая стрелка на здании городского казино, выходящего своим фасадом на плаж, где сидели супруги и где в настоящее время было сосредоточено все общество Биорица, перешла уже цифру 12. Головы и туловища, купающиеся, виднеющиеся среди обдающих их волн, начали редеть. Женщины спешили выходить из воды и одеваться к завтраку. В воду вбегали теперь только запоздавшие мужчины, чтобы наскоро окунуться перед завтраком в морскую пену. В воде долго они не задерживались и тотчас же выходили вон. В выходящих на плаж отелях слышали звонки, призывающие обитателей их к завтраку. Доктор Патрашов стал раскланиваться с супругами Ивановыми. «Пора идти червяка моить», — проговорил он. Мой больной патрон, я думаю, уже вернулся из теплых ванн и ожидает меня за самоваром. — Как? У вас есть самовар? — удивился Николай Иванович. — С собой привезли. Настоящий тульский. Это мой патрон-фабрикант. И бочонок к квасу. Ведер в пять. С нами сюда приехал из Москвы. — Да что вы! — воскликнула Глафира Семеновна. — Верно, верно, мадам, — улыбнулся доктор. — Это опять-таки мой патрон. Он не может без квасу. А если бы вы знали, чего ему стоит сохранить этот бочонок с квасом во льду? Здесь лед чуть не на вес золота. Ну да и то сказать, у денег глаз нет. — Блажит ваш пациент, блажит как женщина, — сказала Глафира Семеновна. — И самовар, и квас. — А что за блажь самовар? — возразил супруг. Про квас я скажу, что это лишнее. Ну, а что касается самовара, то не худ бы и нам его с собой захватывать из России и возить в путешествии. Маленький самовар. Место он немного бы занял в багаже, а иметь его приятно. Ведь вот для меня, например, какое-то лишение во время всего заграничного путешествия не пить чая, заваренного по-русски а тянуть английское прокопеченное варево из чая, напоминающее запаренные веники своим запахом, густой, как вакса. — Фу! — Да вы и здесь можете себе маленький самовар купить за 20 франков, — сообщил доктор. — Неужели есть? Неужели здесь продаются русские самовары? — удивленно спросил Николай Иванович. Даже два из них на окнах выставлены в магазине русских изделий. Да разве есть такой магазин здесь? Есть. Вы где остановились? В Готель-де-Франс. Ну, так это около вас. Спуститесь только в улицу за мерью, и вы увидите этот магазин. Там увидите наши нижегородские лукошки, лукутинские... Ящички и портсигары с изображением на них троек, мчащихся во весь опор, и мужиков, наигрывающих на балалайке. «Увидите долбленные из осины табуреты с красной и желтой поливой, увидите наш русский уполовники из дерева». Клаш, слышишь, непременно надо будет зайти в этот магазин», — отнесся супруг Глафири Семеновне. «И знаете, для какого употребления служат здесь эти деревянные русские уполовники?» «Продолжал доктор». «Нет». «А вот взгляните на детей на песке». «Этими уполовниками играют дети. Они заменяют им лопаточки». «Да вот-вот, смотрите». Николай Иванович и Глафира Семеновна взглянули на двух проходивших под конвоем бонны хорошеньких и нарядно одетых ребятишек и увидели в их руках поуполовнику. Николай Иванович пожал плечами и произнес. «Думали ли наши русские кустари, что их произведения найдут себе такое применение?» «До свидания!» — еще раз поклонился доктор супругам. «Надеюсь, что перед обедом здесь, на плаже, опять увидимся?» «Все непременно. Пойдем осматривать город после завтрака, а потом сюда!» Город нечего осматривать. Биорица стоит почти из одной улицы и прилегающих к ней маленьких проулков, совсем коротеньких и спускающихся к морю. Доктор поклонился и тронулся в путь. «Счастливец!» — кивнул ему Николай Иванович. Через час будете сидеть за самоваром и вспоминать нашу матушку Россию. — Больше-с, — ответил доктор, снова останавливаясь. — Сегодня за обедом у моего патрона повар будет угощать нас ботвиньей стюрбо из нашего кваса. — Да ведь здешние французские повара не умеют, я думаю, приготовлять ботвинью. — А зачем нам повар-француз? Хм. «Мой патрон-фабрикант привез с собой из Москвы русского кухонного мужика, который и ботвинью делает, и дутые пироги печет. Собираемся даже блины с икрой есть. Но забыли захватить с собой из Москвы блинные сковородки. А здесь не можем таких разыскать по посудным лавкам. Впрочем, у моего патрона деньги шальные, он их не жалеет. И сковородки собирается заказать». «На чугунно-литейном заводе». Последние слова доктор досказал уже на ходу и ускорил свой шаг. «Каков магнат-то?» — обратился Николай Иванович к жене. «Русский самовар, квас и даже кухонного мужика с собой из Москвы привез». «Да, фабриканты теперь сила». «Говорят, какой-то московский фабрикант себе свой собственный парадный вагон построил и уж разъезжает в нем по России, прицепляя его к курьерским поездам, платя дорогам по соглашению». «Ну что ж», — сказал он, — «надо и нам идти адмиральский час справить». «Это что ж такое? Насчет водки и коньяку?» — воскликнула Глафира Семеновна. Не дам я тебе здесь в Беррице пить крепких напитков. Ведь ты приехал сюда, чтобы убавить свою толщину. Да вовсе не насчет водки. А надо позавтракать. А, это другое дело. Есть мне давно хочется. Ну, куда мы пойдем завтракать? А пойдем к себе в Готель-де-Франс. Ведь там предлагают нам пансион. Посмотрим, как и чем кормят. «Если хорошо, то можно торговаться и насчет пансиона». «Только чтобы они не мудрили насчет кушанья», — отвечала супруга. «Самые простые блюда. Я и буду довольна. А как начнут давать змины и породы рыб, омаров, улиток, голубей, ну, я и не могу». «А ты им поясни. Пурмуамал, сельман, суп, бифштекс, пуле, то есть курицу и гляс или компот». Я и курицу не люблю. Но яичницу. Я и яичницу не люблю. Ну, макарон с сыром. Что же макароны? Макароны — тесто. Ну, дичь. Куропатки, дупеля. Есть не могу. Тогда что ж тебе? Я уж и не знаю. Рябчики. Это я ем. Ну, рябчиков здесь на вес золота не достанешь. А крошки? Ботвиней поела бы. Но... Только Ботвини с лососиной. Тогда уж постарайся познакомиться с фабрикантом доктора Потрошова, и пусть он тебя Ботвини угостит. Да ведь доктор сейчас сказал, что у фабриканта Ботвини с тюрбо, а я тюрбо в рот не беру. Разговаривая таким манером, супруги поднимались по крутому берегу и направлялись к своей гостинице.